44. Джаспер Пока шху мчалась на юг, весь экипаж, казалось, нёс вахту. Все общались в полголоса, тихо ступая по палубе. Джаспер волновался о Нине ничуть не меньше остальных. Ну, не считая Матиаса разве что. Но это почтительное молчание было для него невыносимо. Ему требовалось во что-то выстрелить. Ферролинд напоминал корабль-призрак. Матиас не отходил от Нины и попросил уайлена помочь ухаживать за ней. Хотя тот и не любил химию, о настойках и смесях он знал больше, чем кто-либо на корабле, за исключением Кювея. Но Матиас не понимал и половины из того, что говорил Шуханец. Джеспер не виделся с Уайлином с тех пор, как они покинули Джерхольмскую гавань, и должен был признать, что соскучился по их перепалкам с маленьким купцом. Кювей оказался довольно дружелюбным, но его кирчиский оставлял желать лучшего. Да и, похоже, он не любил много говорить. Иногда он просто выходил ночью на палубу и молча стоял рядом с Джеспером, глядя на волны. Это слегка нервировало. Одна и неж была разговорчива, и то только потому, что начала проявлять огромный интерес ко всему, что касалось мореплавания. Большую часть времени она проводила с шпектом и ротти, учась вязать узлы и управлять парусами. Джеспер всегда знал, что у них было мало шансов вернуться домой из этого путешествия. Их могли запереть в камерах ледового двора или насадить на пики. Но он полагал, что если им удастся невозможное, и они спасут Юл байора а затем доберутся до феролинда дорога домой будет похожа на вечеринку. Они будут пить всё, что Шпект, возможно, протащил на корабль, доедать и риски Нины, вспоминать самые опасные моменты и каждую маленькую победу. Но он никак не мог предвидеть, что их загонят в угол в гавани, и уж точно не представлял, на что пойдёт Нина, чтобы вытащить их из этой передряги. Джеспер беспокоился о девушке, но мысли о ней вызывали у него чувство вины. Когда они поднялись на шхуну, и Кювей объяснил, как действует парем, Тоненький голосок в его голове сказал, что он тоже должен был предложить принять порошок. Хоть он и был неопытным фабрикатором, возможно, он бы смог помочь Нине очистить организм от Парема и освободить её. Но это был голос героя, а Джеспер давно понял, что у него нет никаких задатков героя. Чёрт возьми, герой бы вызвался принять Парем, ещё когда они противостояли фьерданцам в гавани. Когда на горизонте появилась Керчья, земенец почувствовал странную смесь облегчения и тревоги. Скоро их жизнь изменится таким образом, который до сих пор казался ему нереальным. Когда они сбросили якорь и наступила ночь, Джеспер спросил, нельзя ли ему поплыть сказом эроттик Пятой гавани. Они в нём не нуждались, но ему отчаянно хотелось отвлечься. кеттердам встретил их привычным столпотворением с кораблей удоков выгружали товары туристы солдаты в увольнении выходили на берег и нескончаемым потоком смеясь и перекрикиваясь направлялись в бочку выглядит точно так же как в день нашего отплытия сказал джеспер каз поднял бровь он снова надел свой гладкий черно серый костюм и безупречный галстук а ты чего ждал «Даже не знаю», — признал парень. Но он чувствовал, что изменился, несмотря на привычную тяжесть револьверов с перламутровыми рукоятками на бёдрах и ружья за спиной. Он не мог забыть ту проливную, кричащую во дворе дрюскелей, с чёрными точками на лице. Джеспер посмотрел вниз, на свои руки. Хотел ли он быть фабрикатором? Жить, как один из них. Он не мог изменить свою сущность, но хотел ли он развивать свою силу или продолжать скрывать её? Каза оставил Ротти с Джеспером в доке, а сам отправился на поиски посыльного, чтобы передать сообщение Ван Эку. Джеспер хотел пойти с ним, но Бреккер приказал остаться. Сильно раздосадованный этим, парень воспользовался возможностью размять ноги и почувствовал на себе взгляд Ротти. Что-то ему подсказывало, что это Каз попросил того не спускать глаз со стрелка. Он что, думал, что Джеспер рванет прямиком в ближайший игорный дом? Парень поднял взгляд к затянувшемуся облаками небу. Чего ж тут скрывать? Его действительно посещала такая соблазнительная мысль. Руки аж чесались, так хотелось взяться за карты. Может, ему действительно стоит уехать из Кеттердама? Как только он получит деньги и выплатит долги, он сможет податься в любое место мира. Даже и в Равку. Оставалось надеяться, что Нина поправится, и когда она придет в себя, Джеспер сядет с ней, поговорит и обсудит этот вариант. Не обязательно уезжать прямо сейчас, но он же должен когда-нибудь побывать там, верно? Через полчаса Каз вернулся с новостью, подтверждающей, что представители торгового совета встретятся с ними на Вильгелюке на рассвете следующего дня. «Посмотри на это», — сказал Каз, протягивая бумажку джесперу После описания всех деталей встречи было добавлено. «Поздравляем! Страна вам благодарна!» Слова вызвали странные чувства в груди джеспера но он рассмеялся. «Себя, пожалуйста, пока страна выплачивает мне наличкой. Совет знает, что ученый мертв». Я сообщил об этом в письме в Ванеку. Сказал, что Бо-Юл-Баюр мертв, но его сын выжил и работал над воссозданием юрды Парема для фьерданцев. «И он не торговался?» «По крайней мере, не в записке. Он выказал глубокую обеспокоенность, но ни словом не обмолвился о сумме. Мы выполнили свою работу». Посмотрим, попытается ли он сбить цену в Вельгелюке. Когда они поплыли обратно к Феролинду, Джеспер спросил. «Уайлен, пойдёт с нами навстречу с Ванеком?» «Нет», — ответил Каз, барабаня пальцами по голове ворона на трости. «С нами будет Матиас, поэтому кто-то должен приглядывать за Ниной. Кроме того, если нам понадобится Уайлен, чтобы скрутить руки папочке, лучше не показывать свой козырь слишком рано». Вполне логичным К тому же, какие бы разногласия ни существовали между Уайленом и его отцом, джеспер сомневался, что тот захотел бы обсуждать их перед отбросами и матьёсом. Стрелок провёл беспокойную ночь, ворочаясь в гамаке, и проснулся, когда уже наступил душный серый рассвет. Ветра не было, а море выглядело плоским и стеклянным, как в стоячем пруду. «Упрямое небо!» — проворчало и Прищурившись, она поглядывала в сторону Вельгелюка. Её, правда, на горизонте не было ни облачка, но воздух казался густым от влаги, будто буря просто отказывалась собираться. Джеспер осмотрел пустую палубу. Он предполагал, что Уайлен выйдет попрощаться с ними, но Нину нельзя было оставлять одну. «Как она?» — спросил он Матиаса. «Очень слабая», — ответил ферданец «Никак не может поспать, но мы накормили её бульоном, и у неё получилось удержать его». Джеспер знал, что ведёт себя глупо и эгоистично, но одна маленькая мыслишка не давала ему покоя. Не намерен ли Уайлен держался подальше от него по пути в Кеттердам? Может, теперь, когда работа была сделана, и он плыл к своей доле призовых, Уайлен решил больше не якшаться с преступниками? «А где вторая лодка?» — спросил Джеспер, когда он, Каз, Матиас и Энеш отплыли с Ротти от Ферролинда. «В ремонте», — ответил Бреккер. Вельгелюк был таким плоским, что они едва могли его рассмотреть, пока рассекали веслами воду. Остров был меньше мили в ширину, бесплодный кусок песка и камня, известный лишь затопленным фундаментом старой башни, которой пользовался совет приливов. Контрабандисты прозвали его Вильгелюк, «Добрая удача», из-за изображений вдоль основания того, что когда-то было обелиском. Золотые круги, символизирующие монеты, знаки благосклонности Гизена, бога промысла и торговли. Джеспер с Казом уже бывали на острове, когда встречались с контрабандистами. Он находился далеко от кеттердамских портов, от патрулей, охранявших гавань, и здесь не было никаких строений или скрытых бухт, где можно было бы устроить засаду. Идеальное место для встреч со всякими подозрительными личностями. Бригантина была пришвартована у противоположного берега острова. Её паруса вяло и бесполезно колыхались на ветру. Джеспер наблюдал, как она медленно плыла от Кеттердама в рассветной дымке. Крошечная чёрная точка, которая выросла в громадное пятно на горизонте. Он слышал, как перекликались между собой матросы, работающие на веслах. Теперь экипаж спускал с борта на воду барка с набитой людьми. Когда их лодка доплыла до берега, джеспер и остальные выпрыгнули, чтобы вытащить её на землю. Стрелок проверил свои револьверы и увидел, как Энеш быстро коснулась пальцами каждого ножа, что-то нашёптывая себе под нос. Матиас поправил ружьё, закинутое за спину, и повёл своими массивными плечами. Кювей молча наблюдал за ними. «Ладно», — наконец сказал Каз, — «пора бы нам разбогатеть». «Не траура», — сказал Ротти, усаживаясь стеречь лодку. «Не похорон», — ответили остальные. Они направились к центру острова. Кювей шёл за Казом, а Ине же Джеспер по бокам. Когда они подошли ближе, Джеспер увидел приближающегося мужчину в чёрном костюме торговца, сопровождаемого высоким шуханцем с тёмными волосами, убранными в хвостик. За ними плелась группа людей из городской стражи в фиолетовых кителях. В руках у каждого было побитие и много винтовки. Два человека тащили тяжёлый сундук, взяв его за бока и слегка пошатываясь от его веса. вот как выглядят тридцать миллионов крюги сказал касс джеспер тихонько присвистнул надеюсь лодка не потонет». только вы ван эк спросил брекер у мужчины в костюме купца остальные члены совета не потрудились явиться так значит это и есть ян ван эк он был выше уайлена и у него были залысины но джеспер отметил определенное сходство «Совет посчитал, что я лучше всего подхожу для этой задачи, поскольку мы уже раньше имели с вами дело». «Красивая булавка», — сказал Каз, взглянув на рубин, которым был заколот галстук Ванека. «Но не такая роскошная, как предыдущая». Купец слегка поджал губы. «Предыдущая была семейной реликвией. Ну как?» — обратился он к шуханцу, стоящему позади. «Это Кювей Юлбо. Прошел год с тех пор, как мы виделись последний раз. Он вырос, но остался точной копией своего отца», — ответил тот. Шуханец сказал что-то Кювею на родном языке и быстро поклонился. Кювей покосился на Каза, а затем поклонился в ответ. джеспер видел, как блестит пот на его лбу. Ванек усмехнулся. «Признаться, я удивлен, мистер Брэккер. Удивлен, но доволен». «Вы сомневались, что мы преуспеем?» «Ну, скажем так, я думал, что у вас мало шансов на успех. Поэтому вы подстраховались». «А, так вы виделись с Пеккой Роллинсом?» «Он такой болтливый, если застать его в добром расположении духа», — ответил Каз, и Джеспер вспомнил кровь на его тюремной блузе. Он сказал, что вы заключили сделку с ним и грошовыми львами от имени торгового совета, чтобы они тоже отправились за бой Юл-Баюром. С легким чувством тревоги Джеспер гадал, что еще мог рассказать Казу Роллинс. Ванек пожал плечами. «Береженого Бог бережет». «Да и какая вам разница, если кучка канальных крыс порвет друг друга в куски в погоне за кушем?» «Мы знали, что шансы на успех у обеих команд были невелики. Я надеюсь, что вы, как игрок, меня понимаете». Джеспер никогда не считал Каза игроком. Игроки всегда полагаются на удачу. «Тридцать миллионов крюги залечат мои душевные раны». Ван Эк подозвал стражников, стоящих у него за спиной. Они подняли сундук и поставили его перед Казом. Брекер присел и открыл крышку. Даже издалека Джеспер видел пачки купюр бледно-фиолетового керчийского цвета, украшенные тремя летающими рыбами. Они выстроились ряд за рядом, связанные бумажными лентами с восковыми печатями. И неж задержало дыхание. «Даже ваши деньги странного цвета», — буркнул Матиас. Джесперу захотелось провести ладонями по этим славным пачечкам и искупаться в них. «По-моему, у меня потекли слюнки». Каз достал одну из пачек и пролистал купюры пальцем в перчатке. Затем сунул руку в нижний слой денег, чтобы убедиться, что Ванек не пытался надуть их. «Все тут», — вынес он вердикт. Бреккер оглянулся через плечо и подозвал Кювея. Мальчик сделал несколько шагов, и Ванек указал ему встать рядом, похлопав его по спине. Каз поднялся. «Что ж, Ванек...» «Я был бы и рад сказать, что с вами приятно иметь дело, но я не настолько хороший лжец. Мы пойдем». Купец сделал шаг вперед, заслонив собой кюве и произнес. «Боюсь, я не могу этого допустить, господин Бреккер». Ка заперся на трость и пристально посмотрел на ванека «Какие-то проблемы? Я насчитал несколько прямо перед собой». «Вам ни за что не покинуть этот остров». Мужчина достал свисток из кармана и выдал высокую ноту. В тот же миг его слуги достали оружие, и откуда ни возьмись налетел воющий ветер. Начался чудовищный шторм, который вихрем закрутился вокруг островка. Море заволновалось. Матросы на баркасе бригантины подняли руки, и волны за их спинами выросли. «Проливные!» — рявкнул Матиас, потянувшись за ружьем. Затем с палубы бригантины спрыгнули еще две фигуры. «Шквальные!» — крикнул джеспер «Они под действием Парема!» Шквальные закружились в небе. Ветер вокруг них превращался в смерч. «Вы припрятали часть запаса, который Бо отправил совету», — прищурил глазок Каз. Шквальные подняли руки, и ветер пронзительно завыл. джеспер достал револьверы. Разве он не хотел почему-то пострелять? «Полагаю, это место действительно приносит удачу», — подумал он с нетерпением. «Похоже, мое желание вот-вот исполнится».